Глава вторая. Мила. «Доброе утро. Вы к кому?» Сухо полюбопытствовал секьюрити в фае офиса, с усилием отрывая взгляд от монитора своего компьютера. «Вольская Мила Андреевна, у меня назначена встреча с Борисовым Яном Марковичем», официально представилась я. Мужчина средних лет в один миг просканировал меня терминаторским взглядом, Быстро пробарабанил пальцами по клавиатуре и, удостоверившись в правильности информации, натянул приветливую улыбку. — Чего там написано, что он так оживился? — Любишь, чтобы все было четко? — Девятый этаж. — Вас там встретят. Даже поднялся со своего кресла, чтобы указать мне рукой на лифт. — Благодарю. — Учтиво произнесла я и под его цепким взором направилась в нужном направлении. — Ух! Что-то волнуюсь я, аж пальцы в туфлях дрожат. Бросила на себя взгляд в зеркало лифта и нахмурилась. Вот зачем такой яркой помадой губы накрасила? А, ну да, в тон калой рубашке и к туфлям. Облизнула палец и пригладила выбившуюся прядку из конского хвоста. Как развратная училка ей-богу. Поправила на носу очки. Широкая оправа делает мой вид более статным и солидным. Для офисного дресс-кода это, конечно, банальный аксессуар, но без них я слепа как рот, а линзы вызывают жуткий дискомфорт. Ничего. Привыкнут. «Дзынь», — оповестил лифт. Глубокий вдох. Расправляю плечи и делаю шаг в приемную. «Мила Андреевна, здравствуйте. Ян Маркович вас уже ожидает». «Проходите за мной, пожалуйста». Приветливо улыбнулась женщина средних лет и повела меня по длинному коридору. И я даже знаю, куда. В самом конце тоннеля среди всех одинаково белых дверей выделялась одна массивная металлического оттенка. От нее веяло жесткой холодной энергетикой, далеко не мирной и дружелюбной. Наоборот, появилось огромное желание обойти стороной и более не вспоминать. За этой дверью однозначно лидер, обозначивший свои границы и неприемлющий их нарушения. Правдивость моих предположений я уловила в движениях секретарши. С каждым шагом, подходя ближе, она заметно напрягалась, вытягиваясь в струнку, а у самой двери на ее лице промелькнуло плохо скрываемое волнение. Кто там сидит, что ее так перекосило? Я тут всего 10 минут, а она чувствуется уже давно. И, конечно, знает, каков босс на самом деле. Если с начальником общаются, глядя на ботинки или в сторону, его элементарно боятся. И вот что-то мне подсказывает, что скоро я узнаю за что. Вот как знала, что нужно почитать про сотрудников компании, но из-за скоропостижных сборов и перелета это просто-напросто вылетело из головы. Войдя в кабинет... Женщина лаконично сообщила о моем прибытии и поспешила ликвидироваться. Ну, вперед! Вошла с невозмутимым видом и тактично поздоровалась. Замельтешила глазами, быстро оценивая обстановку. Просторный кабинет, во всю высоту окна, большой стол, крышка ноутбука, кресло, а в нем... Ух, мило отлипаем! отлипаем, невежливо так пялится на человека, хоть он и красив, как Аполлон. За столом сидел молодой мужчина. После моего приветствия он пару секунд замер, а затем напряженным жестом провел рукой по своим аккуратно уложенным светлокаштановым волосам. Восхитительно правильные черты лица, без всякого сомнения, делали его привлекательным в глазах любой женщины. И я не исключение но в первую очередь очаровывал безумно пронзительный взгляд темно-карих глаз, которые сейчас пристально изучали меня с ног до головы. Но вот такая вкусная наружная оболочка часто приводит к обману, и через некоторое время девушки начинают бить тревогу, потому что их эмоциональность разбивается о ледяной айсберг, который так и не тает. В глазах этого мужчины холод. Именно его я и почувствовала, стоило приблизиться к его владению. По моей коже прошелся чувствительной поступью озноб, и я инстинктивно поежилась. Кажется, что мужчина даже и не пытался произвести такой эффект. Это воздействие происходит из глубины его сущности, пробирая до костей каждого, кто окажется рядом. Будто почуяв мое колебание, мужчина испытывал меня на прочность не сводя с меня подавляющего взгляда. От такого внимания я немного стушевалась, но постаралась сделать максимально непроницаемое лицо. Вот это да. Его сногсшибательная внешность плюс сокрушительная внутренняя сила, равная, потерявшая дар речи и забывшая, как меня зовут. «Присаживайтесь, мила Андреевна», — произносит мужчина. И у меня от его низкого бархатного голоса, мягко сказать, волосы встают дыбом во всех местах. Киваю и послушно сажусь перед ним на стул, откровенно начиная нервничать от реакции своего тела. Эмоционально сейчас неуместно, и только поставит меня в неудобное положение. Незаметно сглатываю и прилагаю немало сил, чтобы выдержать сбившую с толку энергетику мужчины. Но он не спешит начинать разговор. Его взгляд блуждает по моему лицу, и с каждой следующей секунды в его глазах отражается очевидное презрение. Не поняла. Насколько мне известно, вы приняты на должность начальника редакционно-издательского отдела. Все верно. Подавляя дрожь в голосе, подтверждаю я. Это экспериментальное направление в нашей фирме. У вас ровно три месяца, чтобы построить структуру отдела с нуля. «Если вы не выполняете план за этот срок, вы будете уволены». На последней фразе в его тоне мелькает отголосок предвкушения, и меня это крайне настораживает. «Да, я осведомлена. На первом этапе ваши действия будут курироваться. В обязательном порядке была выставлена моя кандидатура, и, не буду скрывать, меня это совершенно не устраивает. Но приказы генерального директора обсуждениям не подлежат. Поэтому оповещаю вас сразу. Не ждите от меня никаких поблажек. Я не собираюсь тратить свое время и уделять вашей работе излишнее внимание. Надеюсь, я ясно выражаюсь. Абсолютно, Ян Маркович. Вот есть у человека талант. Начисто отбить желание иметь с ним какие-либо связи. Вот просто аплодирую стоя. Вот тебе и наставничество. Красивое слово, а знать его значение и не обязательно. «Тогда более вас не задерживаю», — даже подбородком кивнул на дверь. «Куда идти? Что делать? Где мой кабинет? Он мое резюме вообще читал? Это только я удостоилась такой враждебности? Или под раздачу все попадают?» «Столько вопросов в голове, но задавать их не буду. Справлюсь сама. Додумаю и подберу самые разумные ответы. Всегда так делала». В ускоренном темпе от всей своей доброй и чистой души желая ему плодотворной работы, кривлю губы в улыбке и покидаю зону боевых действий с высоко поднятой головой. Только за дверь, как натыкаюсь на несколько пар заинтересованных мужских глаз, как на подбор, высокие, статные, в деловых костюмах. Окинув меня липкими взглядами, мужчины синхронно широко улыбнулись. Слегка склонив голову в знак приветствия, я уточнила у них местонахождение редакционного отдела. Ох, как оживились! Всей толпой решили меня проводить. Чуть ли не на руках меня к кабинету понесли, с выкриками подбрасывая к потолку. Вот наглость! Все границы перешли. — Благодарю! — сказала я, зыркнув на каждого предупреждающим взглядом и выдергивая рука в блузке из их жестких пальцев. Величественно вошла в кабинет, полюбовалась, как они все дружно раскланялись и захлопнула дверь. Надо держаться подальше от такой доброжелательности, а то проморгая тот момент, когда эти неандертальцы в галстуках треснут меня дубинкой по башке и уволокут в свою пещеру с табличкой «Не входить на входе». Выдохнула и осмотрелась. Светло, просторно, но совершенно неуютно. Излишняя официальность только вызывает желание навести тут творческий беспорядок. Бегла, оглядев помещение, подчеркнула для себя места, где в первую очередь внесу изменения, добавив капельку своего темперамента. Разбавлю этот спокойный фон яркими акцентами, и будет конфетка. Только расположилась в своем кресле и раскинула руки в стороны, довольствуясь должностью начальника, как послышался робкий стук в дверь. «Войдите!» Выпрямилась и приняла серьезный вид. «Мила Андреевна!» Показалась голова какой-то девушки. «Здравствуйте! Меня зовут Эля. Я ваш секретарь». Удостоверившись, что я разрешаю ей нарушить мое уединение, девушка предстала передо мной во всей красе. Маленького роста, черноволосая, чернобровая и с остальным блеском в глазах. «Доброе утро!» — сказала я, прикидывая в уме ее возраст. — Совсем молоденькая. — Давно вы здесь работаете? — Три месяца, — ответила она, сильнее сжимая в руках свой блокнот-органайзер. — У меня полтора месяца была практика, а потом испытательный срок, после которого меня уже приняли в штат официально. — Вы учитесь? — Да, заочно. — Эля. Встала из-за стола и подошла к ней вплотную. Я работаю быстро и много. Частенько могу и допоздна задержаться. Вы уверены, что справитесь с такой нагрузкой? Глаза в глаза, чтобы удостовериться в осознанном подходе к делу. Да, уверенно отвечает моя помощница, и я, оценив решительный настрой, расплываюсь в поддерживающей улыбке. Затем я запросил у нее список всех сотрудников в моем подчинении, и мы быстро настрочили план, по первостепенному порядку в моем кабинете. Благодаря Эле я и осваивалась в течение дня на новом месте, перезнакомилась с сотрудниками, толкнула им мотивирующую речь, распределила обязанности и подметила человека, который во время личного собеседования был подкован знаниями более остальных. Домой вернулась уже ползком. Улеглись с котом перед телевизором, и я посвятила вечер рассказывая ему о своих впечатлениях. «В целом все отлично, если не брать в счет тот факт, что моего босса скверный характер, а я ему не понравилась с первого взгляда». «Ну уж нет. Девочкой для битья не стану. Придется постараться разглядеть во мне и другие качества, Ян Маркович. А то этот мост нас двоих не выдержит. Я ведь и через перила перекинуть могу».